Глава 27 Он упал, приземлился обратно на каменную вершину горы. Заорал, когда при ударе сломал ключицу, приложил к ней светящуюся ладонь. Сжал зубы. ощущая, как свет проникает внутрь, как чуть сдвигается кость и заживает трещина. Придя в себя, он поднялся на ноги и проводил взглядом севшее солнце. Не получилось. На этом Норт не остановился. Проходили дни. Каждый рассвет и закат он пробовал достать солнце. Когда-то оно было совсем близко, когда-то очень далеко. разбегался, прыгал и падал, ломал кости, ранился, ушибался. Обездвиженно лежал на земле, глядя в небо, пока свет лился из его ран и гематом, устраняя боль и повреждения. Самыми страшными травмами были открытые переломы. Заживали они дольше и труднее, и выглядели чересчур тошнотворно. Норт отключался в это время от невыносимой боли и пока был без сознания, ему казалось, что он мертв. Когда спускался обратно в деревню к Маркусу и Освальду немного отдохнуть и поспать в выделенном аурой доме, они обеспокоенно смотрели на его измученный вид. На их немые вопросы Норт отвечал, что пока ничего не получается. Это оказалось намного сложнее, чем ожидалось, но он не намерен прекращать попытки. Они, понимающие, кивали. Аура тоже интересовалась, чем так занят Норт на ее горе, раз пропадает на ней столь долгое время. Маркус с Освальдом придумывали небылицы о том, что их друг отслеживает движение Солнца и Луны, считает звезды и составляет карты созвездий. Женщина верила и восхищалась. Она была далека от подобных знаний, и это каждый раз приводило ее в дикий восторг. А еще невероятно льстило. После того, как Норд рухнул на камне, снова не сумевший коснуться солнца, услышал сдавленный, испуганный крик и чье то сердцебиение. Он обернулся на источник звуков. Это оказалась та самая девушка, которую он видел в первый день на Ахаве, рядом с отвесом. В деревне Аура звала ее Астрой. Они были довольно похожи друг на друга. Возможно, мать и дочь, подумалось Норду. Аура рассказывала, как ее дочка совсем малышкой наступила на ядовитое растение, которое сгубило большую часть мужчин при охоте. Тело и лицо покрылись язвами и гнойниками. Она чудом выжила, но осталась с уродливыми шрамами на всю жизнь. Девушка наблюдала за ним и видела, как он страшно упал, рассекая себе лоб. Норт отвернулся от нее, чтобы она не видела, как он светом исцелил себе рану. «Астра?» – спросил он. Она кивнула и осторожно приблизилась. Сильно поразилась, когда не увидела кровоточащую рану, которая была еще пару минут назад. «Как ты забралась сюда, на такую высоту?» Она открыла рот, дабы ответить, но чужой язык значительно затормозил этот процесс. Наконец искаженно, местами неправильно, она ответила. «Умень я свои ходы. А еще я неплохо лазаю. А где твоя рана?» «Зажила». «Так быстро?» мои медленно!» Она приподняла рука в платье, под ним виднелись большие ссадины. «Хотя вы необычные люди, с необычной земли. Так что...» Астра осмотрела его темно-зелеными глазами, задержала взгляд на руках, где поблескивал рисунок перьев Феникса. «А что ты тут делаешь? Зачем прыгаешь?» Спросила она. Норд потер от падения затылок, не зная, что ей ответить. Испугается ли она, если скажу правду? Поймет ли? Она так робко смотрит и подрагивает каждый раз, когда я двигаюсь. Нет, у меня нет времени на объяснение, кто я и что делаю. Что бы такое придумать? Я... Эм... «Ты права, мы необычные люди. На Вандресе стало совсем холодно, и мне, как хорошему лидеру, нужно принести континенту и моему народу кусочек солнечного света, чтобы никто не замерз. Коснуться солнца я могу только здесь». «Это так отважно?» – улыбнулась она, но улыбка почти сразу же сползла с лица. «Но у тебя не получается?» «К сожалению, пока нет». Искренне печально вздохнул Норд. В его душе каждый день закрадывались сомнения и нарастало отчаяние. Прошёл уже месяц, а он только падал. Следовало поражение за поражением. Иногда ему казалось невозможным коснуться солнца. Он садился на край обрыва, свесив ноги, и смотрел, как оно исчезает за горизонтом, приглашая на небо вместо себя луну. Феникс из лесного пожара, пролетая мимо, смеялся над его неудачами. «Расслабься, ты же Феникс. Солнце – это твоя прерогатива. Подумай, что надо сделать». Пытался утешить его призрачный образ Эйдена, но никакие слова и советы не помогали. Астра задумалась над чем-то. Норт видел, что она была слишком добра, и ее укололи страдания других, неизвестных и незнакомых ей людей. Одна лишь мысль, что кто-то замерзает, а Ахава купается в солнце, погрузила ее в уныние. «Солнечный день, наверное, мог бы помочь тебе». «Что такое солнечный день?» Норд уцепился за это как за последний шанс. «Я покажу». Астра вела его за собой через непроходимые джунгли, идеально ориентируясь в одинаковом пространстве с запутавшимися лианами и свисающим эпифитом на ветвях. Норт пытался не отставать за ней, отодвигая от себя папоротники и без конца запинаясь о корни. Вскоре под пение птицы Стрека от его глазам открылась пещера, завешенная и обросшая растительностью. В самой пещере и вокруг нее стояла вода. Мелкие струйки журчали, разбиваясь о камни, по которым Астра, аккуратно шагая или перепрыгивая, приближалась к входу. Когда они зашли в пещеру, девушка указала на стены. На них были выдолблены чем-то острым рисунки, какие-то элементы прорисованы уже выцветшей краской. Но солнечного света не хватало, чтобы хорошо рассмотреть их. И Норт зажег руку, держа огонь на ладони. Астра вскрикнула от неожиданности, но быстро собралась и замолчала, посчитав свои выкрики нелепыми. Она хотела выглядеть в его глазах отважной женщиной, а не трусливой девчонкой. «Не бойся!» «Так лучше видно», — сказал Енорт и переключил внимание на изображение. «Это записи наших предков, первых людей, живших на Ахаве», — пояснила Астра и провела его к противоположной стене. «Вот запись про солнечный день. Видишь, в середине огромный красный круг. Это солнце. Треугольник ниже — вершина самой высокой горы. Раз в десять лет бывает день, когда солнце на закате приближается к Ахаве настолько близко, что его можно тронуть. Норд посмотрел ниже на изображение человека, протягивающего руку к красному кругу. А затем увидел бесчисленные вертикальные палочки отметины. Видимо, кто-то считал дни до следующего солнечного дня. Говорят, был такой смельчак. Он поднялся на вершину, но мгновенно сгорел. «Никто не знает, тронул ли он в итоге солнце или нет. Но с тех пор раз в десять лет мы вообще не выходим из домов, пока солнце снова не скроется за горизонтом. Пережидаем дикое пекло. Жар стоит невыносимый», — продолжила она. «Вот настолько оно близко к Ахаве. Если ты не боишься сгореть, и когда будет следующий солнечный день?» — нетерпеливо спросил Норд. Астра беззвучно зашлепала губами. Она считала. Через двадцать шесть дней. Тебе безумно повезло?» «Повезло. Не то слово. Если не в этот день, то уже никогда».